Глава двадцать четвертая. «Эгоистка считает, что мужчины сотворены для нее. Альтруистка, что это она сотворена для мужчин». Монастырский. Аврора. «Сейчас уж ушью немного пояса ваше платье будет полностью готово, миссис Ламбер». «Сандра, ты будешь королевой на свадьбе своего бывшего мужа», подбодрила подруга такая же разведенная миссис со злыми узкими глазами, которых, кроме зависти и злорадства, я не наблюдала никаких положительных эмоций. Миссис Ламбер кивнула подружке откинула свои белоснежные локоны назад. «Ах, Лючи, я видела вчера Зака со своей невестой». Поникла она. «Он прекрасно выглядит. Всё-таки его невеста на 20 лет моложе меня». «Дорогая, но ну, вот так ты очаруешь его своим новым платьем, а потом и голосом. В этом платье ты совершенно другая. Но если сомневаешься, то я могу и себе его забрать. О платье имею в виду. «Ещё чего!» — задрала нос миссис Ламбер. «Если Зак не любит меня больше, то никакое платье не поможет, и даже мой голос». «Надень ожерелье, что тебе подарил тот самый любовник, с которым Зак застал вас в супружеской постели». С улыбкой маньячки произнесла подружка Лючи, смакуя подробности. «Ко мне приходят разные женщины, богатые и со средним достатком. И что я заметила? А заметила то, что именно женщины, которые находятся в разводе или в активном поиске, Хотят выглядеть наиболее блистательно и ярко. Хотят стать звёздочкой, которая своим шиком и блеском затмит. Нет, не затмит, а спалит дотла других женщин. Но мне этих женщин не жаль. Слушай их разговоры и перепалки, я понимаю, что они сами виноваты в своём одиночестве. В случае миссис Ламбер — это измена мужу. И теперь она всеми силами и средствами старается его вернуть. Я подшила пояса пригласила миссис в примерочную. Помогла ей надеть платье. и через несколько минут она появилась перед подружкой во всей красе. Корсет из мягкой чёрной кожи с серебряной вышивкой соблазнительно облегал пышную белоснежную грудь миссис Ламбер. Чёрная тюлевая юбка с серебряной подкладочной парчой не спадала мягкими волнами. Пояс из такой же кожи, что и корсет, был усыпан мелкими металлическими шипами с закруглёнными наконечниками. Сандра Ламбер покружилась и широко улыбнулась подруге. «Что скажешь?» «Ты прекрасна, Сандра». — воскликнула подружка. «Ну что сказать? Миссис Ламбер, женщина лет сорока пяти, ухоженная, стройная, с идеальной мраморной кожей и белокурыми локонами, в этом платье была похожа на готическую невесту или на невесту князя Тьмы. Одним словом, в этом платье она однозначно произведет фурор на свадьбе своего бывшего мужа. Прежде чем брать этот заказ, я обсудила его с Эриком». Финт, миссис Ламбер, с появлением на свадьбе бывшего в траурном платье произведет много шума и разразится скандал. Я бы не хотела, чтобы мое имя ассоциировалось со скандалами. И не начав толком карьеру, я бы потеряла клиентов. Это были мои мысли. Но Эрик сказал, что произойдет все с точностью до да наоборот. Как оказалось, миссис Ламбер – дама весьма популярная среди элиты. К ней прислушиваются, ей подражают. И не просто так. Сандра Ламбер, эталон красоты – женственности. Настоящий кумир многих женщин и мечта мужчин. А еще певица с уникальным голосом. Она не живет тихой жизнью. Чем серьезнее скандальные ситуации, тем лучше для нее. Эрик сказал, что после этого события нам придется баррикадироваться, потому что женщины, жаждущие выглядеть так же роскошно, как Сандра Ламбер, будут ломиться к нам с криками срочно шить такое же платье. Я тогда спросила Эрика, раз она вся такая из себя знаменитость, то как же она спокойненько добралась до меня? На земле на знаменитую личность накинулись бы фанаты и залюбили бы до смерти. И охраны у неё нет, что весьма странно в данной ситуации. Эрик посмеялся и ответил тогда мне. «Миссис Ламбер находится под особым контролем как достояние мира. Если кто-то к ней хоть пальцем прикоснётся без её разрешения или сделает снимок, то нарушителя ждёт многолетнее заключение, штраф равной сумме, которую он не выплатит и за 10 жизней, и полная конфискация имущества». И предвидит вы следующий вопрос, отвечу, ей позволяется многое. Насчет охраны. Охрана у нее есть, поверь. Только они не показываются на глаза самой Сандре Ламбер и окружающим людям. Его слова меня шокировали до глубины души. Я очень хотела отказаться от такого заказа. это не дай бог, уколю дамочку иголкой, и мне припишут это как злостное нарушение личного пространства мирового достояния. Эрик сказал, чтобы не вздумал отказываться. и Я должна быть рада, что до меня зашла сама дива. «Дивы как дивы, скажу я вам. похоже чем-то внешне на Мадонну Чекони и Игры из Келли. Да, красивая. Да, голос такой, что хочется плакать от проникновенного исполнения». Я послушала ее репертуар. «Но не скажу, что в ней есть что-то такое, что нужно охранять как мировое достояние, выходящее за рамки разумного. В этом мире есть вещи, которые мне не понять до конца. А еще Эрик сказал мне, чтобы я не выкатывала ей счет за платя. Сказал, что со мной свяжутся ее помощники по поводу оплаты. «Ну дела. Вот честно, если бы не Эрик, то я точно бы натворила дел. И вот стою я перед миссис Ламбер и имитирую предмет мебели. Пусть крутится и вертится вперёд завистливой подружкой. И поскорее покидает мою маленькую мастерскую. А не потому, что мне некомфортно в обществе такой знаменитости, да мне как-то всё равно на её популярность, вот честно. Но если честно, то да, мне было немного некомфортно с ней». Хотя Сандра Ламбер оказалась весьма вежливой клиенткой, особо внимания на меня не обращала. Ну, конечно, такой, как она, я всего лишь швея, почти прислуга. Но был еще один фактор, который меня волновал гораздо сильнее, чем общество миссис Ламбер. Через три часа на обед к нам приедет миссис Шоу, мама Эрика. И от одной мысли, что мать и сын скоро встретятся, меня бросало в дрожь. И я очень-очень хотела, чтобы Эрик не выкинул что-то в своей излюбленной манере. «Дорогая Аврора, вернула меня из витании в предгрызовых облаках миссис Ламбер. Платье восхитительное. Ты поработала на славу и превзошла все мои ожидания. Я довольна. И в благодарность за срочность и в неочередность дарю тебе два пропуска на мой концерт, который состоится уже меньше, чем через месяц». Мои брови взлетели вверх. «Концерт? В самом деле, без шуток? Да я в этом мире, кроме рынка и центра исследований, нигде и не была». «Миссис Ламбер, да я вас сейчас расцелую!» Конечно же, кидаться к ней на шее с поцелуями я не стала, а лишь благодарно улыбнулась, кивнула и сказала, «Для меня огромная честь шить для вас, миссис Ламбер. Я с удовольствием приму билеты. Ой, то есть пропуска на ваш концерт. Я восхищаюсь вашим талантом». Сандра Ламбер осталась довольная моим ответом и, активировав свой изящный смарт-браслет, который выглядел как ювелирное украшение, втайне поняла, что безумно хочу такой же, она произнесла, Выпиши два пропуска в верхнюю ложу на имя Аврора. Она повернулась ко мне, чтобы узнать мое полное имя. «Милая, мне нужно твое имя и имя твоего спутника, с кем прибудешь на концерт». Я тут же поняла, какая подстава сейчас произойдет. Аврора Варга еле выдавила из себя. И Эрик Варга. «Варга? Эрик?» В спросили обе женщины. «Ну вот». А Эрик просил не упоминать его имени. «Чёрт!» «Угу», — промычала я, прикинувшись табуреткой. Женщины странно переглянулись. «Надо же! Как тесен мир!» «Эмма будет удивлена, когда узнает о сыне», — оскалилась подружка миссис Ламбер. «Как же хорошо, что миссис Шоу придёт к нам именно сегодня, а не днём позже». «Пропуска доставят сегодня в течение дня», — сказала миссис Ламбер. «И ждите меня в скором времени опять». «Скажи, Аврора, а концертные платья ты умеешь шить?» «Умею, но что-то не очень жажду». «Умею». «Прекрасно. Тогда на новое шоу закажу у тебя пару нарядов. Пошли, Лючи, и нам нужно еще успеть в центр коррекции. На свадьбе с Закой должна выглядеть лучше, чем на нашей с ним собственной свадьбе». Когда, наконец, мои клиентки покинули дом, я пулей метнулась к Эрику, схватилась за дверную ручку, но вдруг замерла, услышав его голос. «А кто у нас такой улыбчивый, а? А я знаю, кто. Это Артур». Мой малыш заливисто смеется. «Как там Аврора говорит? Носик, глазки, ушки, пальчики. Все такое сладенькое-сладенькое. Любимое-прелюбимое». «Боже мой! Я сейчас растаю от умиления. Я впервые застала Эрика за ним сыном». «Чудеса, да только!» Открыла дверь и вошла с широкой улыбкой на губах. «А вот и я!» Эрик тут же постарался сделать серьёзный вид, но как бы он ни пытался, я-то уже знаю, какой он может быть на самом деле. Артур лежал рядом с Эриком в кровати, сучил ножками, а ручками пытался ухватиться за игрушку, которой Эрик играл с сыном. «Как всё прошло?» Поинтересовался он. «Ммм... Скажи, если миссис Ламбер подарила мне два пропуска на свой концерт... «Можно этот ее жест расценивать как то, что все прошло хорошо?» «Она подарила тебе пропуска?» Натурально удивился Эрик. «Да». Улыбнулась ему еще шире. «Сегодня доставят». Но тут же моя улыбка угасла. «Правда, я назвала наши имена. Необходимо было для пропусков». Эрик откинулся со стоном на подушке и взмахнул здоровой рукой, которой он продолжал держать игрушку-погремушку. «Аврора, тебе ничего нельзя поручить! Элементарная просьба!» Я надула губы, забралась на кровать к обоим мужчинам, взяла на руки сыночка, который был очень рад видеть маму, и сказала, «Мой сладкий, папа с тобой теперь тоже играет, да Раздаются мне в ответ радостные звуки моего ангела. «Согласна, папочка твой хоть и иногда и гад, но что поделать, он твой папочка!» «Аврора!» — недовольно воскликнул Эрик. «А что, Аврора?» подняла на него глаза. «Я вообще не понимаю твоей скрытности. Все и так знают, кто ты и в каком сейчас положении. И мне надоело каждый раз бояться случайно назвать твое имя или фамилию». Эрик покачал головой. «Аврора, как ты не понимаешь? Ты сейчас зарабатываешь, и получается, что я нахожусь в твоей тени. Мне это не нравится». «Ты серьезно?» Удивилась его признанию. Он отвернулся от меня. «Ну, как малое дитя, честное слово». вздохнула, положила сына в его кроватку и вернулась к Эрику. «Эх, была не была!» Под его удивлённым взглядом подобралась к нему очень близко и прошептала прямо в губы. «Ты ошибаешься. Это я в твоей тени, Эрик. Твоё имя, можно сказать, творит чудеса». «Конечно, я немного лукавила, но я видела, что Эрику нужна была моральная поддержка, иначе он закиснет и окончательно разочаруется в себе». А сколько раз ты мне помогал советами? Только вспомни. Если бы не ты, то я бы натворил дел. Взять тут же миссис Ламбер. Эрик, мы с тобой команда. Знаешь, как говорят в моем мире? Как? Вдвоем, против целого мира. Улыбнулась ему. Правда? Правда? Эрик улыбнулся и чмокнул меня в губы. А потом его глаза стали серьезными. Он обхватил здоровой рукой меня за талию и, притянув к себе еще ближе, поцеловал. Глубоко, жарко, со всем своим пылом и страстью. Поцелуй рождал воспоминания той ночи, когда мы были близки. И, кажется, Эрик был не против её повторить. «Ты меня поцеловал», — заметил я, оторвавшись от него. «По-моему, тебе понравилось», — сказал он с полуулыбкой. «Понравилось? Но как же твои слова про то, что мы не можем встречаться, вести себя так, словно мы пара, и остальное твое бла-бла-бла в таком же духе?» Эрик округлил глаза в удивлении. «Я такое говорил? Не может быть!» Рассмеялся и сказал. «Прости меня, ты удивительный, Аврора». «Ты тоже удивительный. Более трудного мужчины мне не приходилось еще встречать». «Что? Я-то трудный? Аврора, ты несколько недель меня с ума сводила своим поведением!» Рассмеялся он. «Ага, ага, кто б говорил?» Рассмеялся я в ответ. «Подожди, так значит, ты хочешь, чтобы мы начали встречаться?» Эрик снова обнял меня и, заглянув в глаза, спросил. А ты против?» «Я этого не говорила». «Я хочу просыпаться с тобой рядом. Я уже устал просто смотреть на тебя, сгорая в своем желании. Устал не иметь возможности подойти и прикоснуться к тебе. Обнять, жать в руках твою грудь, поцеловать. Но так как я сам установил правила, то мне оставалось только наблюдать и представлять в фантазиях, что бы я сделал с тобой». «Ого, вот это признание!» Но мне приятно и радостно, что твои мозги после падения встали на место. «Аврора!» — наигранно негодующе воскликнул Эрик. Я снова поцеловала его, правда, быстро. И пока был момент, сказала. «Кстати, раз мы теперь пара, то у меня для тебя есть новость». «Какая?» «К нам сегодня в гости буквально через два часа придёт твоя мама. Правда, здорово?» Я старалась, чтобы мой тон был максимально радостным и весёлым, но, похоже, Эрик моей радости не разделял.